Орудуя левой рукой, путник приловчился сбросить заплечный мешок, в котором что-то стукнуло. Волк моментально вцепился в мешок и откинул его в сторону. Подстреленная волчица, бросаясь по снегу туловищем, запустила клыки в лыжину и так рванула ее на себя, что охотник опрокинулся на спину. И сразу же бросился волк, пружины мускулы, готовые перекусить человеку горло. Но тот ухватился перекинуть волка через себя, моментально освободив ноги от пимов. Теперь он был босс, в холщовых портянках, шапка его валялась на снегу, его белые волосы свисали придями на просторный лоб, закрывая впадину левого глаза под кожаным кружочком. Отмахиваясь от волка, охотник сбросил белый полушубок, оставшись в грубой солдатской гимнастерке под ремнем. «Нет, вы меня живьем не возьмете», — приговаривали он, отбиваясь от зверей. Раздавались рычания надсадное, утробное, хруст уминаемого снега, хищный щелк зубов и трудные отчаянные крики человека. Он звал на помощь, проклинал, бил, бил. Но что он мог поделать с двумя хищниками? С разгоряченного его лица градинами катился пот, дышал он тяжело, прерывисто. Его единственный глаз светло-синий, расширенный от ужаса, глядел по сторонам как-то странно, дико, не моргая. Он не знал, сколько времени бился с волками. Он еле стоял на ногах, и тем свирепее наседал волк. Старый хищник брал жертву измором. «Помогите!» — истошный зов человека разбудил эхо в рассохах татарского хребта. Черные вороны, неизвестно откуда налетевшие, кружились прямо над его головой, каркали, перелетая с березы к стволу, который он прислонился спиной, на куст черемухи и обратно. И это нудное карканье вороны, волчья осада так измотали путника, что он едва держался на ногах и, качаясь, то отступая на шаг от березы, то снова прислоняясь к ней, бормотал что-то невнятное. Смерть как бы глянула ему в лицо двумя парами звериных глаз, каркала над ним, как щипцами схватывая за сердце. Он уже знал совершенно определенно что продержится на ногах не больше часа, а затем сунется в снег, и конец, и смерть настанет трудная и мучительное. Набравшись сил, он снова несколько раз крикнул «Помогите!» И как бы в ответ, прямо перед ним, задрав голову, завыла волчица. Это был не просто вой, а гуденье тугое протодиаконовским басом ничего подобного он за свою жизнь не слыхивал мысли его путались, а волк в полутора шагах от него ощерив пасть подобравшись готовился к прыжку. когда из какой стороны подоспела подмога он даже не сообразил в чем дело, когда увидел и именно увидел а не услышал большую черную собаку. Он сперва принял ее за третьего волка, но когда собака бросилась на волчицу, он громко крикнул «Дави ее! Рви, рви!» Вдруг собака пронзительно взвизгнула и кинулась прочь, и в то же мгновение донеслось до его слуха откуда-то со стороны «Анисья! Анисья, Анисье, вернись Кто звал, какую Анисью, ему было решительно все равно. Но Анисья шла, бежала, спешила. И это имя иглою прошило его насквозь, оно слилось с ним, с его жизнью, со всеми его надеждами на будущее. В Анисье жизнь живинка «Анисья, Анисья» выстуковало его сердце, и он, собрав все свои силы, громко закричал «Анисья, помоги!» Если бы он мог хоть на мгновение оторвать взгляд от хищников, особенно остервеневших в последнюю минуту, он бы увидел, как взгорьем поперек полосы бежала женщина в черном полушубке с вилами в руках. Это и была Анисия Головня. Мать ее, Авдотья Головешиха, стоя на санях розвольных, кричала дочери, что есть мочи, чтоб та вернулась. Ехали они за сеном, Анися, как только услыхала зов о помощи, долго не раздумывая, схватила с саней железные вилы и немешко и кинулась в гору. Гнедой конь, почуяв волков, закусив у дела, взял махом вверх по татарской рассохе, звонко щелкая шипами, подковал ледок по чернелой дороге. Доте Головешиха, отчаявшись вернуть Анисью, намотав вожжи на руки, пыталась было сдержать гнетка, но то ли у ней силы не хватило, то ли испуг одолел, но конь будто